Возвращался я как-то вечером на автобазу. Осель дала небольшой сверток для жены Алибека Джантурина. Завернул я к их домику, посигналил. Вышла жена Алибека. От нее и узнал, что Садбашинская ГЭС телеграмму прислали на автобазу. Просят скорее перебросить заводское оборудование. «А где же Алибек?» — поинтересовался я. «Как где?» «На разгрузочной станции. Весь народ там. Эшелоны, говорят, уже прибыли». «Я туда».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 В углу, в темноте, кто-то пробасил, никому не обращаясь. «Черта с два! Из одной овчины двух шуб не скроишь! Раньше надо было думать!» Встал, пригасил окурок и пошел к машине. Его поддержал другой. «У нас, — говорит, — всегда так. Как подопрет под самую завязку, такая и да, выручайте, братья-шоферы!» На него накинулись. «Это важное дело. А ты, моей уболтаешь как баба на базаре!»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 что не укусишь. Под суд не пойдет из-за нас». Вот и весь разговор. «Да брось ты!» — вступился было другой. «Что значит не разрешит? Вот Иван Степанович в тридцатом на полуторке первый открыл перевал. А никто ему не разрешал, сам пошел. Вон он, живой еще». «Да, было», — подтвердил Иван Степанович. «Тут и летом-то никто не ходил с прицепами, а сейчас зима».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 Разбитый, грязный, оцепеневший. Басы ноги осель переминались возле стола. Но что я мог сказать ей? Осель подняла с пола ключи и положила на стол. Умоешься? Я воды согрела с вечера, негромко сказала она. Я медленно поднял голову. Озябшая осель стояла передо мной в одной рубашке, прижав к груди тонкие руки. Ее испуганные глаза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 Двинулся следом. Весь день бесцельно бродил я по улицам городка, слонялся по пустой пристани. На яссыку лишь тормило, баржи качались у причалов. Потом я очутился в чайной. На столе передо мной стояла початая поллитровка, да какая-то закуска в тарелке. Оглушенный первым же стаканом, я тупо глядел себе под ноги. Что приуныл джагит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 что это может быть так желано человеку. Но я не решался войти. Я не трусил, нет, пожалуй. Во мне была все та же озлобленность, вызывающая отчаянное, бессильное упрямство. И ко всему этому смятение после ночи, проведенной с кодичой. Да и люди, оказывается, совсем не собирались забывать о моей неудаче. За дверьми речь шла как раз обо мне. Кто-то закричал «Безобразие!»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 — Фу, черт! Понимаешь, убедил таки, готовься, Ильяс, пойдешь в напарники, в испытательный рейс, с прицепом. Зло меня взяло. Выручать задумал. На буксир брать друга-неудачника в напарники. Я сбросил его руку с плеча. — катисты со своими прицепами. — Да ты что лютуешь? Сам же виноват. — Да, я и забыл. Володь Коширяев тебе ничего не говорил?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 «А не надо было!» «Мы, пожалуй, не сможем скоро поехать к твоим, вою. Повернул я разговор в другую сторону. «Попозже как-нибудь. Сейчас не до этого». «Отложим. Не к спеху!» — отозвалась Осель. Вытерла глаза, подошла ко мне. «Ты сейчас не думай об этом, Ильяс. Все будет хорошо. О себе лучше подумай. Странный ты какой-то стал».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 от людей, от правды. Мне казалось, что только Катича понимает меня и любит. Из дома я старался быстрее уехать. Осель, родная моя Осель, если бы она знала, что своей доверчивостью, чистотой душевной она гнала меня из дома. Я не мог обманывать, знать, что не достоин ее, не заслуживаю всего того, что она для меня сделала».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 Какой он был родной, этот запах. Такой же родной, как осель.